Беззвучно шептала ему хвалы, ласкала его и называла именем Мессии Иммануил. Альфонсо же, по велению рыцарского этикета и собственного сердца, опустился перед Донией Ракель на одно колено и поцеловал у нее ослабевший, обессиленный руку. С ужасом наблюдала за этим кормилица Саатт. Ведь Ракель стала нечистой. Родильница долгое время считается нечистой, а этот мужчина, этот глупец, повелитель неверных, прикасается к ней и накликает на нее и на себя, и на младенца всех злых духов. И она поспешила положить младенца в колыбельку, срезала у него с головы несколько волосков, собираясь принести их в жертву, И поставила вокруг колыбели сахар, чтобы младенцу жилось сладко, золото, чтобы он жил богато, и хлеб, чтобы он жил долго. Альфонсо был счастлив. Господь заранее наградил его за ратные подвиги и подарил ему взамен умершего другого сына. Он решил, что крестить его будут на третий день и нарекут именем Санчо. Санчо, долгожданный, так звали его собственного отца. Он хотел сказать об этом Ракеле, но она была слишком слаба, и он отложил этот разговор на завтра или послезавтра. Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью. Он поскакал в Толедо, созвал своих советников и тех баронов, которых считал друзьями, Он сиял и расточал награды. Дона и Ягуду он тоже позвал в замок и задержал его, когда остальные попросили разрешения удалиться. — Я назову мальчика Санчо в честь моего отца, — невозмутимо объявил он. — Кристины будут в четверг. — Я знаю, ты недолюбливаешь мою Галяну, но уж как-нибудь... Превозмоги себя и доставь мне удовольствие. Будь там моим гостем в этот день. Теперь, когда настал решительный миг, на Егудус не зашло спокойствие. Он предпочел бы перед объяснением с Доном Альфонсо повидать Ракель. Ведь она любит этого человека. И ей будет трудно все время давать отпор его грубым настояниям. Но он знал, что она крепка в своей вере, недаром она его дочь, и у нее достанет на это сил. «По моему разумению, государь, лучше будет, если ты повременишь с этим», — почтительно начал он. «По моему разумению, дочь моя Ракель пожелает, чтобы ее сын рос в законе Израилевом и воспитывался в нравах и обычаях рода ибнезера. Королю ни разу не пришло в голову, что Ракель или даже старик могут помыслить нечто подобное. Ему и теперь не верилось, что еврей говорит всерьез. Это просто глупая и весьма неуместная шутка. Он подошел вплотную к Игуде и поиграл его на нагрудной пластиной. «На что это было бы похоже?» — сказал он. «Я сражаюсь с мусульманами, а мой сын растет обрезанным!» Он расхохотался. «Покорно прошу тебя, государь!» «Не смейся!» — тихо сказала Ягуда. «Или ты уже договорился с Доньей, Ракель?» Альфонсо нетерпеливо передернул плечами. Шутка зашла слишком далеко. Но он не хотел портить себе кровь в такой день, и снова громко захохотал. — Смиренно, второй раз прошу тебя, не смейся, — сказала Ягуда, — если ты будешь осмеивать нас, ты можешь досмеяться до того, что мы покинем твое королевство. Альфонсо начал раздражаться. — Ты с ума спятил, — прикрикнул он. А Ягуда продолжал говорить мягким, вкрадчивым голосом. Тебе известно, что я не был в Голиане и не говорил с моей дочерью.